Глава десятая После завтрака, пока Фюльбер в своей комнате исповедовал кающих согрешников, я отправился в родилку оседлать малобара и вывести его на объездку. Несмотря на все старания, мне предстояло еще положить немало сил, чтобы превратить этого битюга в приличную верховую лошадь. У него была явно понижена чувствительность рта, уздечки и шпором он повиновался только по настроению, и порой остановить его было просто невозможно. Кроме того, исполинские размеры его спины заставляли меня расставлять ноги шире, чем я привык, и я плохо работал шанкелями. Малабар был настолько тяжел, что, водрузившись на него, я чувствовал себя средневековым рыцарем. Мне не хватало только доспехов. Кстати, он их прекрасно бы выдержал. Я ничуть не сомневаюсь в том, что наш могучий жеребец вынес бы тяжесть в два-три раза превосходящую мой вес. Он обладал поистине неисчерпаемым запасом сил. И когда он переходил на галоп боюсь, что за стороны мы оба выглядели несколько комично. Впрочем, пенять на это неудобство. этой спины Не приходилось. Сидеть на ней было одно удовольствие, и для долгой езды, когда скорость не имеет большого значения, малобарна ходка, особенно для чувствительных ягодиц. В родилке Жаке и Момо чистят стойло. Я уже собираюсь выводить малобара, когда вдруг замечаю, что Момо подбрасывает красотки соломы в два раза больше, чем двум другим лошадям. Не то, чтобы он обижал их за счет своей фаворитки, но просто самой красотки столько соломы ни к чему. Я даю ему хорошее нагоняй, и заставив вытащить назад ровно половину подстилки, стыжу за то, что он завел себе тут любимчиков, да и мотовство нам сейчас ни к чему». Я обещаю ему, что если это повторится, он получит хороший пинок в зад. Угроза это повторяется лишь по привычке. Я перенял ее у дяди, и так же, как он ни разу не применил на деле. Казалось бы, она должна потерять свою силу, ничуть не бывало. Она производит на Момо все то же действие. Для него это высшее выражение отцовского гнева. Хотя Момо на несколько лет старше меня... Он, видимо, считает, что, получив все дядяно состояние, я унаследовал от него и родительскую власть, которую дядя имел над нашим Момо. Отсчитав Момо, я, как и каждое утро, обхожу все стойла и проверяю действия автопоилок. Нам повезло. Вода в Мальвиле распределяется самотеком. А если б воду подавали при помощи насоса, то после взрыва, покончившего с электричеством, мы вообще бы остались без воды. Когда я вхожу в стойло Камаранти, она, как всегда, налетает на меня своими ласками, толкает меня мордой в спину, тычется влажными ноздрями в затылок, захватывает зубами рукав. Будь у нее руки, она бы непременно меня пощекотала. Но в то же время... Уголком глаза лошадь зорко следит за курицей, проскочившей в ее владение. Я забыл закрыть дверь в стойло. К счастью, я заметил это раньше, чем она успела ударить ее копытом. Амаранта получает от меня увесистый шлепок по крупу, а несчастную пернатую дуреху и отгоняю ногой к выходу. Я бросаю взгляд и на огромного серого осла Фюльбера, вернее, на его бадью с водой, поскольку мы поместили осла в единственном у нас стойле, где нет автопоилки. Отойдя от него, я насыпаю в ладонь, или точнее в ложбинку, на моей старой перчатке, так как я остерегаюсь сильного крючковатого клюва, несколько зерен ячменя. Точно же, и как только он узнает, что настало его время, и где он до сих пор скрывался, неизвестно, откуда появляется наш ворон, и камнем падает мне под ноги. Приняв свою любимую позу, позу старого сагбенного скопидома, держащего руки за спиной, он, осторожно покружившись возле меня, взлетает, садится мне на левое плечо и начинает клевать мою ладонь, при этом не на минуту не спускаясь из меня живого и насраженного взгляда. Трапеза его окончена, но он, как видно, не собирается покидать свой насест, даже когда я вхожу с ним в стойло к малабару. Подчеркиваю, к Малабару, а не к Амаранте. каркар -кар никогда не появляется в ее столе. И это снова приводит меня в изумление. Откуда он знает, что Амаранта, такая ласковая с людьми, не выносит птиц? Пока я продеваю монштук Малабару, каркар -кар разгуливает по его широкой спине, Мину приходит да и чернушку. Она переговаривается со мной из соседнего стойла и тут же начинает жаловаться, что ей, мол, не помогают. Я пытаюсь ее убедить, что не могут же фальвина смьетты одновременно мыть и вытирать посуду, оставшуюся от вчерашнего ужина в большой зале, и доить корову в хлеву. К тому же корова привыкает к одним рукам. Ответом мне служит молчание, затем в соседнем стойле раздаётся длинная череда не слишком внятных, видимо, оскорбительных замечаний. Я различаю слова «слабоват», «смазливая шлюха», «ляшки», так что нетрудно догадаться, о ком идёт речь. Я молчу. Именно уже громко излагает мне свои остальные претензии. фальвина только при мне притворяется, что ест, как птичка. а втихаря будь здоров, как наворачивает. Хотелось бы знать, каким образом ей это удается, ведь все ключи у Мину. И если эта толстомясая будет так набивать себе брюхо, то, конечно, долго ей не протянуть. Здесь она, как бы между прочим, упоминает, что у нас на исходе запасы мыла и сахара, и что стоило бы и того, и другого попросить в Ляроки, когда мы будем отдавать им корову. Затем Мину снова возвращается к своей излюбленной теме. близкой кончине Фальвины. Она заранее видит, как в один прекрасный день Фальвина, обожравшись, гибнет от удушья. Я вывожу оседлого малобара из стойла, и, желая покончить с этой заупокойной службой, замечаю, что вот сама Фальвина. Правда, Жакен находился все время в соседнем стойле и все слышал, но я уверен, что он ничего не передаст своей бабушке. И впрямь. Фальвина быстро-быстро катится по направлению ко мне, видно, хочет показать мне свой пыл к работе и в то же время перекинуться словечком, пока я еще не успел сесть на коня. Поздоровавшись, она сразу же начинает плакаться, и я вторю ей на то, какая же стоит погода. С тех пор, как разорвалась бомба, небо стало такое серое, ни дождичек не выпадет, ни солнышко не выглянет. Если и дальше так пойдет, всем нам конец, — говорит Фальвина. Речи явно бесполезные, ведь мы и без того об этом думаем раз по сто на день, и об исчезнувшем солнце, и о дожде, который почему-то никак не хочет пролиться на землю. Это наша неизбывная тревога с самого дня происшествия. В эту минуту появляется Мину. Сухим тоном она отсылает Фальвину к коровам. «Я только черножку подоила!» Сквозь зубы цедит она. «Принцесса, ищи не дойно! От нее надоешь всего два-три литра, остальное молоко принцу, а я иду к Фельберу». Я смотрю, как удаляется это худенькое, крохотное создание кожи до да кости, быстро семеня большими, не по росту ногами, по направлению к донжону. И думаю, в каких ж таких прегрешениях, не считая мелких пакостей, которые она устраивает в Фальвине, Может, она сейчас покаяться. А Фальвина, еще не отдышавшись после своего пробега, перехватывает мой взгляд и говорит, «Посмотришь на мину, в чем только душа держится? Всего в ней сорок кило. А у меня-то хоть видимость есть, а у нее-то и тело не осталось. Ведь заболея она, да не дай бог врач пропишет диету, что тогда с ней будет, небось, не молоденькая. Ведь на целых шесть лет старше меня». А в нашем-то возрасте шесть лет, ох, как много! Не хотела я тебе об этом говорить, Эмманюэль, но даже за время, что я тут у вас в Мальвиле, она и то здорово сдала. На нее частенько находит прям-таки затмение какое-то. Попомни мои слова, она умрет через голову. Тут как-то на медне хотелось с ней маленько поговорить. Говорю, говорю, а она мне даже не отвечает. Нет, с головой у нее что-то неладное. Под предлогом, что надо немного прогулять молобара и дать ему поразмяться перед объездкой, я беру его под усы и отвожу в сторону от родилки. Потому что Момо слово в слово передаст мать весь наш разговор. Это самая любимая его игра. Повторяет подслушный разговор, где приукрасит, где преувеличит и следит при этом своими блестящими черными глазками, с какой обидой внемлет его доносом собеседник. «Я вот от головы не помру», — продолжает Фальвина. «Я слушаю ее и легким хмыканем даю это понять. Уже который раз каждый из старух предупреждает меня о близкой кончине другой. Поначалу меня это даже забавляло, но теперь, честно говоря, стало огорчать. Я думаю, и какое все-таки странное животное человек, с какой легкостью может он желать смерти ближним». Когда я поднимаюсь из ложбины, где расположена въездная башня, держа под усы малабара, а слева от меня семенит запыхавшаяся фальвина, я вижу, что Мьетта переходит подъемный мост и направляется прямо ко мне. Какое же радостное чувство испытываем мы оба, стремя скорее преодолеть эти 40 разделяющих нас метров? На Мьете выцветшая голубенькая кофточка, заштопанная, изрядно измятая, но чистенькая и красиво обтягивающая ее грудь. И голубая, шерстяная, тоже сильно поношенная юбка, которая открывает выше колен голые, обутые в черные резиновые спаги ноги. Сильно обнаженные руки Мьетты покраснели от холода, ведь она у нас не мерзлячка. Я и сам, хотя и натянул, кроме старых жакейских ритус, свитер, только-только начал согреваться. Густые, блестящие волосы Мьетты, бабки на наследство, так не очень черные, рассыпались волнами по плечам. Она улыбается мне ласковыми, наивными глазами, она подходит, глядя на меня с любовью, целует в обе щеки. и крепко прижимается всем телом, и вовсе не потому, что ей самой приятно, а для того, чтобы сделать приятное мне. Я очень признателен, Йетти, так как все мы прекрасно знаем, что девушки неведомо чувственности. Я уверен, что если б можно было заглянуть в это простодушное сердечко, там бы обнаружилось даже некоторое удивление перед этой странной манией мужчин щупать особи противоположного пола. Фальвина с неуклюжей деликатностью испаряется. Теперь настает очередь Малабара. Мьетта целует его и ласково треплет рукой. не без ревности я мимоходом замечаю, что она целует Малабара в губы. Такого она никогда не позволяет себе с мужчинами. Приласкав лошадь, Мьетта поворачивается ко мне и начинается настоящая пантомим. Прежде всего... Она сообщает, что он. Глаза бегут к носу, ладони, благолепно сложены, и она. Ета тычет себя в грудь большим пальцем, как она и предполагала. Указательный палец прижимается к колбу. Занимались любовью, следует жест, не поддающийся описанию. ей это было противно. Гримаса отвращения. Потому что это происходило с ним. Снова сложенные вместе ладони. Но еще больше ее возмутило, что он... снова глаза бегут к носу и складывают с ладони посмел ей предложить руки простстер ладонями вверх уехать вместе с ним она шагает на месте держа с правой рукой за воображаемую руку фвальбера в лярок движением руки она показывает вдаль и там стать его служанкой она жестами изображает будто натирает полы и стирает белье какое коварство кулаки уперты в бока Брови нахмурены, губы надуты, пяткой она пристукивает по земле, будто собираясь раздавить змею. Она отказалась, конечно. Мьетта силой крутит головой и ушла от него. Она становится в полоборота, и каждый мускул ее — тело. Спина, бедра выражают негодование. Правильно она поступила. Так как я молчу, ошеломленной наглостью Фюльбера, она снова повторяет мимикой свой вопрос. «Конечно, Мьетта, ты поступила очень правильно», — говорю я ей, подсунув левую руку, подгриву ее тяжелых прекрасных волос, глажу ей шею, а правой рукой слегка подталкиваю потерявшего всякое терпение малобара. Уже убегая, Мьетта на лету чмокает меня несколько раз в щеку, слегка укусив при этом. На миг у меня мелькает мысль, что сейчас она поцелует меня в губы, как малобара, но нет. Девушка уже спешит помогать в родилке, откуда словно шар выкатывается фальвина, направляясь к донжону, ее широченные бедра раскачиваются, как баркас, в штормовую погоду. По моему мнению, Фюльбер явно хватил через край, и дело принимает для него весьма нежелательный оборот. Но я отгоняю от себя эти мысли. и стараюсь сосредоточиться на своем занятии. Я вскакиваю в седло и начинаю гонять малобара вокруг двора тремя различными аллюрами, дергаю уздечку только на поворотах и чаще всего пускаю его рысью. Шпоры у меня без колесиков, но я тоже очень редко к ним прибегаю, и даже когда малобар начинает артачиться, предпочитаю обходиться без хлыста. Я уверен, что он не причинил бы большого вреда жеребцу, но, конечно, явился бы для него тяжким оскорблением. Проходит всего полчаса, а я уже весь обливаюсь потом, обуздывать этого исполина стоит немалых сил. Делая очередной поворот по двору, я краешком глаза замечаю, что Жаке, размахивая руками, подавшись вперед всем своим тяжелым корпусом, идет к донжону. Устал и малобар. Спешившись, я отвожу жеребца в родилку. В это время появляется колен. Вместе со мной он входит в стойло, и пока я снимаю седло и уздечку и кладу их на низкую переборку, он, выхватив из-под стилки пучок соломы, начинает яростно, стиснув зубы, вытирать лоснящийся от пота бок коня. Я вытираю, но не с такой яростью, другой бок Малабара, поглядывая поверх его холки на нашего великого лучника и жду, когда он взорвется. Ждать приходится недолго. Он только что видел Мейсонье и Тома. Они сейчас на складе, разбирают трофеи, добытые в пудах и Мейсонье поведал ему, как провела прошлую ночь Мьетта. Я слушаю его. Основная функция, которую я выполняю в Мальвире, — это выслушивать всех. Когда он выговаривается, я советую ему держать себя в руках. Эта история начинает меня не на шутку беспокоить. Она может плохо кончиться для Фельдбера. Я уже подумываю о том, как предотвратить скандал и мирно расстаться с Фельдбером. — А Пейсу ты не видел? — спрашиваю я наконец. — Нет. Так вот, когда увидишь... Молчок, ему ни слова. Понял? Скрипя сердце, он обещает мне молчать. Как раз, когда я направляюсь в седельный чулан повесить уздечку и седло, огромный серый осел Фюльбера вдруг начинает реветь так, что можно оглохнуть. Малыш колен приподнимается на цыпочки и заглядывает к нему в стойло. — Что? — говорит он с презрением. — Тварь, проклятая, тоже, небо считаешь себя жеребцом. Может, что вражаешь, отроди ты, ослины, что наши лошади тебе под пару? А не хочешь ли вместе с своим хозяином искупаться у нас во рву в ледяной водичке? Вам полезного задницу охладить. Я смеюсь. Больно ушло, в кон сумел связать осла и хозяина его едино, но смеюсь с опаской, чтобы чего доброго он не привел своего плана в исполнение. Во всяком случае... говорит мне, несколько успокоенный своей собственной шуткой колен, и исповедоваться я к нему не пойду. Я хлопаю его по спине и отправляюсь в Дон Джон переодеться. У подъемного моста я встречаю Мину. Она, по-моему, чем-то озабочена. Я останавливаюсь, она поднимает ко мне свое крошечное иссохшее личико мумии, на котором по-молодому сверкают глаза. А я как раз, — заявляет она. Хотела с тобой поговорить. После исповеди Фюльбер мне сказал, что он все думает, как бы устроить так, чтобы мы могли исполнять свой религиозный долг. Ведь мы, конечно, не сможем каждое воскресенье таскаться в лярок, слишком это далеко, и поэтому он решил назначить викария, который бы постоянно жил у нас в Мальвии. Я смотрю на нее, открыв от изумления рот. — Я так и подумала, — говорит Мину, — что ты не очень обрадуешься. — Обрадуешься, мягко сказано. Я прекрасно понимаю, что кроется за этой заботой о наших душах, и как раз... Как минуту назад малышка Лен, я хотя и совсем по другой причине, тоже скрежищу зубами, поднимаясь по винтовой лестнице в донжон. Когда я выхожу на площадку второго этажа, одна из дверей распахивается, и собственной персоной в сопровождении пейсу появляется Фюльбер. Жакея стоит на лестничной площадке в ожидании своей очереди. «Здравствуй, Эммануэль!» — с некоторым холодком в голосе говорит Фюльбер. «Он уже знает, что я не намерен исповедоваться. Не зайдешь ли ко мне в комнату на несколько минут перед мессой? Лучше я подожду тебя в своей...» Первая комната направо, на третьем этаже. — Хорошо, — отвечает Фельдбер. Его величественность ничуть не пострадала от моей мелкой грубости. Движением полным изящества он делает знак Жаке, чтобы тот вошел. — Пей, говорю я сразу же, — можешь оказать мне одну услугу. — С полным удовольствием, — отвечает он. — Тогда отправляйся-ка в соседнюю с моей комнату и почисти ружье. «Надра их до блеска верзила. Задача ясна? Выполняй!» Военный язык приходится ему по душе, он кивает, а я радуюсь. Понятно не от того, что ружья будут вычищенными, они и так в полном порядке. Радуюсь, что Пейсу до самой мессы будет выключена из игры. Обстоятельства и без того слишком осложнились, и не хватало только, чтобы Пейсу выкинул какой-нибудь номер.